Глава двадцать вторая. «Всем спасибо, мне пора». Нервы Редфорда сдали, и в густой кромешной тьме он попытался выдернуть свои ладони из рук Саймона и Тора. «Я тут внезапно вспомнил, что у меня утюг не выключен, и котик не покормлен, и я гостей жду, и вообще я слишком молод, чтобы умереть. Редфорд, у тебя будет шанс пережить свой пубертатный период, только если ты останешься и поможешь нам справиться с этой мерзостью, чем бы она ни была. Не позволил ему вырваться Саймон, чувствуя, что Тор с другой стороны тоже очень цепко держит этого непредсказуемого мага. «Теперь ты старейшина и связан с нами до конца своих дней. Погибнем мы, и ты отправишься следом на небеса автоматически», припугнул он мага. После того, как старейшины замкнули круг цепочкой, Дэн, Роман Алексеевич, Саймон, Редфорд, Тор светлее не стало, но воздух вокруг них начал постепенно возвращаться к обычной структуре. Дышать становилось все легче. Я на такое не подписывался. Нервно сглотнул мак и тут же, вместе с другими старейшинами, вздрогнул от оглушительного хлопка дверями и раздавшегося вслед за этим жуткого скрежета, словно по полу тащили тяжелую плиту гранитного надгробья. Это... это Перл. Прибывая в легкой прострации от изумления, успокоил всех аматор, внимательно рассматривая открывшуюся перед ним картину. «Пирл?» — Переспросил изумленный Даниил. Да, точно, подтвердил он, почувствовав, как трясущееся от страха мохнатое тельце снова впилось ему в штанину. А что это был за грохот? Кажется, ты отправил его за оружием? Он приволок кактус в огромном горшке, озадаченно пояснял полувамп. Ясно, растерянно отозвался Даниил. «Пирл, дуй за мечами, понял. Дал он пушистику новое, предельно четкое задание. Неуверенно фыркнув, перепуганный домовой все же ринулся выполнять приказ. В тишине вдруг раздалось нечто, отдалённо напоминающее приглушенный смех. Словно кто-то наблюдал за ними со стороны и при этом низким мужским баритоном сдавленно хихикал в тряпочку. «Выходи, тварь! Покажись, кто ты есть на самом деле!» — бросил ему вызов Дэн. Тьма в тронном зале заклубилась серыми вихрями и быстро светлее растворилась без следа. Помещение тут же залили нежные лучи восходящего солнца, открывая взору распахнутые настежь двери и притащенный домовым кактус из комнаты Хантера. «Нет, ну просто детский сад, штаны на лямках», — заявил насмешливый мужской голос. Казалось, он доносился со всех сторон. «Давно я так не веселился». Вы меня кактусом прибить решили. «Кто ты?» — требовательно спросил Даниил. «Имя моё — Легион», — раздалось в ответ. От стены у входа отлепилась высокая тень, постепенно приобретая очертания черноглазого брюнета в длинном кожаном плаще. И старейшины Ордена, кроме Дэна и Тора, похолодели от ужаса, едва не расцепив руки. Ворон. В абсолютном шоке выдохнул Саймон. «Офигеть!» — остолбенела Вероника, когда Полина распахнула перед ней дверь в санузел. Большую, размером с огромную комнату помещение, было облицовано белой глянцевой плиткой с позолотой и начищено до блеска. Чего здесь только не было. Умывальник, встроенный в белый пластиковый шкаф. унитаз, обычная вместительная ванна, джакузи, массажный столик, душевая кабинка и даже мини-бассейн. Подобрав отвисшую челюсть, Ника растерянно пробормотала: "Да тут можно оргии устраивать". Лицо Полины непроизвольно дёрнулось, и она быстро отвернулась в сторону, скрывая эмоции. "Сюда часто богатые люди приезжают", с трудом натянув маску невозмутимости, уточнила служанка. "В кризисный центр" Сильно удивилась Вероника. Вячеслав принимает в это заведение всех, кто, на его взгляд, нуждается в помощи. Криво и в то же время печально усмехнулась Полина. «Кому-то надо снять стресс, для кого-то нужна сексуальная разрядка, а кто-то приезжает на сеансы психотерапии с сильным целителем». Полина едва заметно скрипнула зубами. Впоследствии довольные клиенты становятся благотворителями Центра и вносят на его счет крупные суммы. Вот как. Брови Ники поползли вверх. И кто же тут оказывает сексуальные услуги? Потрясенно уставилась она на служанку. Думая о том, что насчет борделя интуиции ее не подвела. Как правило, сам Вячеслав и другие администраторы центра. Поежившись, объяснила Полина, но это было правдой лишь отчасти. Тринадцать человек. Вспомнила Ника количество стульев в кабинете. Чертова дюжина! верно с изумлением посмотрела на нее хрупкая брюнетка но спрашивать откуда эта информация не стала полина скажи честно что это за место вероника вплотную подошла к девушке и пристально заглянула ей в глаза мне стоит бояться за свою жизнь или за дочку меня отсюда точно выпустят после родов затравленно оглянувшись по сторонам полина ответила лишь на последний вопрос Для выхода надо получить пропуск у Вячеслава или любого администратора и договариваться с ними насчет машины. До города добираться двадцать километров. «Понятно», — побледнела Ника. «Вляпалась я, значит». Едва слышно добавила она. «Никому не доверяй. Без меня из дома не выходи и будь осторожна с медведем. Там видеокамера». Очень тихо, практически одними губами дала советы Полина. Пока ты не родила, они тебя не тронут. Я попробую тебя отсюда вытащить. Пообещала она с огромной болью и тревогой, посмотрев на большой живот своей подруги по несчастью. И старайся как можно меньше привлекать к себе внимание. А вот с этим будут проблемы. У меня ежедневно на пять часов назначены сеансы у Вячеслава. Для восстановления памяти. Вверх по позвоночнику Вероники проскользнул холодный ручеек страха. Это плохо. Помрачнела Полина. «При разговорах с ним старайся выстраивать в голове мысленный щит, стену, заслон, что угодно. Только не пускай его в свой разум». приглушенно предупредила она. «А с памятью я тебе сама попробую помочь». «Спасибо, Полечка». Глаза Ники наполнились слезами, и она с огромной благодарностью обняла свою единственную, такую хрупкую надежду на спасение. «А ты здесь тоже пленница, верно?» догадалась она и получила в ответ короткий кивок уже пыталась выбраться отсюда или еще нет я не могу она обреченно покачала головой у них в плену мой брат если сбегу его убьют ника в тихом ужасе посмотрела на эту изящную красавицу поражаясь тому как хорошо она держится при таких жутких обстоятельствах ничего сестренка прорвемся ты только держись обнадежила ее полина